«Нас почти не преследовали. Что такое два десятка усталых и израненных людей на фоне такой великой победы, когда навсегда уничтожены были главные силы народа вольных? Надо ли верить в то, что второй полк уцелел? И степнякам лагерь грабить хотелось, трупы раздевать, а не за нами гоняться. Проскакали от места боя с лейб-драгунами с версту всего, не больше, да и развернулись назад». Мы вскоре перешли на шаг, удалось отловить коней и из подвольных или драгунских взять в повод. Потом привал объявил, кони уже сами на шаг сбивались, да и тот спотыкающийся. «Коней обиходить, раненым помочь, оружие к бою приготовить, боезапас из сумок пополнить», — скомандовал я. «Кони наши, кони, сколько они сегодня вынесли? Вынесли и нас спасли». Хоть и спешим мы дальше, но гнать их уже нельзя. Конь слабее человека, столько не выдержит, ему отдых нужен. А отдохнув, тебе за это отплатит службой. Мастер-разводный, что же это такое?» У барата слёзы в глазах. «Не его уму, которому от труда семнадцать лет такую бездну подлости враз постигнуть. Для этого старше надо быть, насмотреться на людей побольше, особенно на тех, кто при власти и богатстве». «Тогда и удивляться разучишься. Не зря ведь я с первого момента подлость какую-то подозревал. Всё она мне покоя не давала». «Что спрашиваешь?» — обернулся я к нему. «Князь со степняками спелся, нас истребить решил. Поперёк горла моему были со всеми нашими вольностями». «А как же он со степняками теперь?» «А он дурак», — категорически ответил я. Ему злоба глаза застит, ничего дальше этого не видит. Вожди степные, небось, наобещали ему чего-то, на идолах поклялись. Вот он и думает, что теперь всё хорошо будет. А не будет. А мы как? — растерянно спросил он. А мы как выйдет? До городка дойти надо, семьи забрать, а потом? Потом видно будет. — Потом другую землю искать надо будет, — сказал кто-то из бойцов, пожилой, уже почти обозного возраста. «Земли много, найдём свободную». «Земли много, да воды мало», — буркнул кто-то в ответ. Обихаживал кузнеца долго, со старанием. Обтёр, вычистил, осмотрел, не набилась ли холка, не потёрла ли подпруга, размял сухожилия на могучих ногах, подчистил копыта, благодарил тем самым за службу и дружбу. Затем взялся за трофейную лейб-драгунскую лошадь. «Пойдёт со мной за заводную. Лошадь молодая, только в служебный возраст вошла. Серая в яблоках. У синих соклов только такая масти была. Порода горской, легче моего кузнеца, хоть по высоте почти такая же. С прямой головой, острыми ушами, тонкими ногами. Осмотрел её. Нашёл седла набитость лёгкую, не сильную пока. «Ничего», — сказал. «Ты с нами в поводу пойдёшь, с сумками, заживёт». «А наезднику твоему я бы по заднице плетью дал бы раз сто, пока не подохнет». Впрочем, он по-любому подох, так что теперь всё в порядке. Надеюсь, что сам его срубил. Разбинтовал ноги, осмотрел. «Нет, тут всё в порядке, видать, из чистого выпендрёжа лейб-драгуны их бинтуют, а оно только для манежа и надо, или конкура. Хорошая лошадка не подведёт, разве что упрямая немного, молодая, но с этим мы справимся». «Как пойдём, взводный?» Подошёл ко мне тот самый пожилой боец, что недавно другую землю искать собирался. «Степью пойдём. Восточней», — ответил я. «Дорогу они наверняка перекрыли, так что там не пройти, а степь большая. Глубокой балке она нас с запада прикроет. Потом на наваловые холмы двинем. К послезавтра на месте будем». «Да, так можно пройти», — согласился он. «Пройти половина дела. Как там сейчас дела, никому неизвестно. Городок и в осаде, может быть». Совсем плохое вслух предполагать не хотелось, все понимали. Если уж на истребление князь войну начал, да ещё и степняков привлёк, значит, никакой пощады никому не будет. Сумеют ли наши отбиться? Кто знает. Надежда на то, что главные силы врага на уничтожение наших полков кинули, не до городков им пока было. Зачем спешить, если их судьба всё равно решена? Подогнать пушки, да и... Чувствуя, как волна паники поднимается откуда-то из тёмной глубины, я вздохнул резко. Снова лошадью занялся. Нельзя сейчас себя до срока травить. Мне ведь ещё бой предстоит наверняка. Лейб-драгунская сабля была как по-нашему, так и по их обыкновению пристёгнута к седлу. Когда кавалерист спешивается, его основным оружием карабин становится, и штык-кинжал на него надевается при надобности. «Вот и достался мне трофей». Осмотрел её со всех сторон, да и выбросил. «Что с ней ещё делать?» «Хоть и неплоха, да не наш фасон у неё, мы к шашкам привычные. В седельных сумках нашлось 80 патронов карабину, это пригодится. Пусть арсенальные, похуже качеством, чем мои самокрутные, но для обычного боя нормально. Ещё припас суточный, сухари и мясо, вино красное во фляге. Вино кислятины оказалось, но в жару сильную можно в воду добавлять, для этого его лейб-драгуны и возят, собственно говоря». Из раненых трое оказалось тяжёлых. Один так и вовсе скончался вскоре, а двух других решили вести Остальные были ранены или легко, или терпимо. У себя на груди тоже длинный тонкий разрез обнаружил, от которого вся рубашка кровью пропиталась. Пришлось бинтоваться и переодеваться. С утра с самым рассветом уже пошли дальше. За водными конями чуть легче стало. Груз перераспределился, делали по 10 верст в час. Ещё один тяжело раненый скончался, схоронили его на привале, отдав могиле честь шашками. Второй совсем молодой парень ещё держался, хоть вид был такой, что краши в гроб кладут. К середине дня вышли к каменному ручью, удивительно чистой даже в самую жару не пересыхающей речке, где немного напоили лошадей. Вода была такой студённой, что поить пришлось из брезентовых ведер, накидав в них сена чтобы не давать пить коням большими глотками. «Застудим так». Ну и сами ополоснулись, смыли пыль, пот и грязь. Следующий ночлег у нас уже был в Валовых холмах, по дороге до которых не встретили ни единого человека. Следующий день принёс плохие новости. Подошли к разорённой ферме. Глинобитные стены дома и стыканы были пулями возле бойниц, постройки разрушены, всё истоптано неподкованными копытами. «Степники были», — уверенно сказал пожилой вольный. «Степники», — хмуро подтвердил кто-то ещё. В доме была кровь, на полу лежали трупы. Женщина, две девочки постарше, мальчик лет семи. Уже запах появился, велись мухи тучами. Я присел, посмотрел на руку женщины, подняв её. Следы пороха ни с чем не спутаешь. Затем аккуратно отодвинул рубаху на плече. Так и есть, там тоже синяк. Как вольные погибли, отбивались до последнего. «Детей она сама!» Сказал пожилой, тоже поднимаясь с колен. «Не дала увести и надругаться, сама застрелила». «Тут же заслоны должны были стоять», — растерянно сказал Барат. «Заслоны? Княжеские, что ли?» «Чья ферма?» — спросил я, обведя взглядом бойцов. «Ирвана из четвёртого взвода. Погиб вчера со старшим сыном», — ответил коренастый вольный с густой чёрной бородой. похоронить бы надо». Но время терять нельзя», — сказал я. «На сеновал отнесите, огнём почтим». Когда уходили с фермы, за нами поднимался в небо столб дыма. Разорение так кругом, не выдаст этот дым нас теперь. Сеновал пылал до неба, похоронив в огне семью Вольного, в бою павшую, но в рабство не пошедшую. А мы скакали дальше, то рысью, то шагом, то снова рысью».